6. Буквально на следующий день после выездного заседания на Меркурианской судоверфии генерального секретаря Сената Конфедерации Миров Леона Зидерберга судоверфик Акинаруса посетил Канцлер Союза Независимых Миров Марк Шульберг, но не с инспекцией, а по гораздо более торжественному случаю, о чем он и объявил собравшимся министрам, строителям и журналистам, а через последних всему населению СНМ. Дорогие друзья, воскликнул канцлер, стоя на помосте, его услышали все в огромном зале орбитальной верхи. Рядом с канцлером стояли члены Совета, президента независимых планет СНМ, адмирал ухлотов и часть министров. За их спинами, всего в паре десятков метров, за прозрачной сверхпрочной перегородкой кварцового стекла, где начинался ангар, из которого заблаговременно откачали воздух, огромной тушей на стапелях стоял корабль. Друзья, Сегодня один из самых великих дней нашего Союза после образования самого Союза. День военно-космического флота. Многие могут сказать, что у нас есть флот, и это так. Имеющийся флот не раз и не два спасал нас от захватнических действий наших врагов. Но корабли, состоящие в нем старые, переделанные из гражданских судов, потому что ничего другого раньше мы себе позволить не могли а потому они могут далее служить надежной защитой, когда враг, не отказавшийся от имперских амбиций, строит новый и более совершенный флот. Но сегодня, в этот великий день, мы спускаем первый полноценный боевой корабль. Он, в числе прочих, что строится на этой замечательной судоверфии, будет оберегать нашу независимость от посягательств на наш образ жизни, кого бы то ни было. Ура, товарищи! Собравшаяся массовка взорвалась шквалом аплодисментов. Под рукоплескание толпы Канстер нажал на кнопку, и заблаговременно подготовленная бутылка шампанского, привязанная красной ленточкой к носу корабля, вылетела из пневмопушки в сторону борта. Зеленая бутылка, соприкоснувшись с броней многоцелевого корвета проекта ТТ-602, беззвучно разбилась на десятки осколков, а шампанское вздулось пенной полусферой и разлетелось брызгами. На взрыв от попадания снаряда похоже, невольно подумал Каин Иннокент. Вскоре тебе придется ощутить их на себе в большом количестве. Вместе с ударом с борта слетело покрывало, обнажив название первого корабля — «Оникс». Фрегат тем временем стал медленно отползать назад прочь из ангара в черноту космоса. Это действительно был первый полноценный боевой корабль ВКФ СНМ. Его построили с небольшим опережением графика, чтобы поскорее привести ходовые и боевые испытания, дабы успеть внести необходимые изменения в другие корабли, что строится в соседних доках на всей судоверфии Акинареса. Но на этом демонстрация нового корабля еще не закончилась. «Оникс», отработал его невровыми двигателями, отошел на сотню метров от орбитальной судоверфии. Развинулся к нелевым бортом, став правым бортом появившемуся в сотне километров катеру. А сейчас, — продолжил Марк Шульберг, — наш первенец покажет всю свою боевую мощь, доказав, что на него не зря потратили свои средства граждане Союза Независимых Миров, отказуя себя во многих необходимых вещах. Катер, естественно, никто увидеть не мог, виднелась лишь блестящая точечка, почти ничем не различимая от звезд, и увидеть ее можно было лишь только зная, куда смотреть, поэтому его показывали по большому монитору. Тем временем корвет развернул в сторону катера все свои 175-миллиметровые электромагнитные орудия и по сигналу канцлера произвел залп. Прошло всего 7 секунд, и катер разнесло на части. Интересно, подумал Инокент, попали ли в него артиллеристы на самом деле или же произвели подрыв? Этого не знал даже адмирал Первого флота, и по совместительству министр обороны СНМ кем и являлся Каин. Зная, что умрет, Виктор Баринцев, более известный как Оникс, назначил его Кайна Инокента вторым человеком своей империи, министром обороны и адмиралом первого флота. Тем самым он сосредоточил в руках своего самого доверенного человека огромную власть и военную силу. «Исполни мой план», — яростно шептал в полубреду от препаратов, которыми накачали его доктора для поддержания жизни. «Обещай мне, Ригель, что ты исполнишь его. Я постараюсь». «Никаких постараюсь, Ригель!» — воскликнул Виктор, схватил Каина за с кителя и потянул к себе. «Ты должен обещать мне исполнить все, что я задумал. Поклянись!» Сын Баренцева Артур, также только что ставший главой Комитета Федеральной Безопасности, получил в свои руки всю тайную силу любого уважающего себя государства. не Непонимающе смотрел то на своего отца, то на Инакента. «Клянусь!» Только услышав клятву, Оникс отпустил Каина и устало рухнул обратно на кровать, припав кислородные маски, чтобы вдохнуть чистый кислород. Потому как обычный воздух, зарубцевавшийся из-за отравления токсином легкие, уже почти не принимали, как не работали почти все прочие органы. Из-за этого из его тела исходило множество трубочек, по которым поступали лекарства, питательные вещества и выходили отходы. Над поддержанием жизни пациента трудился целый комплекс медицинских приборов и целая бригада врачей. Несмотря на все эти старания, выглядел он жутко, кожа посерела, покрылась морщинами, глаза впали и замутились. Вообще непонятно, что еще держало душу этого человека в этом теле». Отдышавшись, Виктор баринсу повернулся к сыну. «Они не дали мне защитить тебя, не дали мне до конца исполнить свой отцовский долг, не дали защитить всех вас, весь мир. Они убили меня, не ведая, какому риску подвергли тем самым весь мир, самих себя, идиоты». «О чем ты говоришь, отец?» «Помогай Ригелю во всем», — схватил Виктор Артура за рукав. «Он знает, он все знает, помогай ему». Далее речь Оникса стала нечлено раздельной, начался бред, и система усыпила его дозой снотворного. «О чем он? Ничего не понимаю", спросил Артур. «О каком риске он говорит? От чего хотел меня спасти? В чем мне тебе помогать? Я ничего не понимаю». «Он просто бредит», — выдал из себя Каин, стараясь не смотреть в глаза Артура, полные боли, и вышел из палаты. Не рассказывать же новому главе КФБ, что его отец якобы видел зеленых человечков, а точнее их корабли, с которым сразился, думая, что это пираты, и лишь чудом выжил. Один из всего экипажа, после чего провел полгода в психушке, пытаемый психиатрами всех мастей. А когда выписался, обманул их собственным исцелением и даже вернулся на действительную службу, каким-то образом получив под командование новый корабль, переметнулся к этим самым пиратам, став самым жестоким и результативным из них. В жестоких боях и кровавых интригах объединил все пиратские бригады в единую силу, уничтожил всех, кто ему не покорился, и создал по-настоящему мощный боевой пиратский флот. Все это он сделал, дабы использовать их как инструмент для создания еще более мощного образования, своей собственной империи. Империи, способные бросить вызов самой конфедерации. И все это он совершил для того, чтобы защитить человечество от возможной угрозы со стороны чужих. Неясные угрозы, в которую, похоже, сам до конца так и не верил но не смог рисковать и бездействовать. Он хотел подготовиться к их приходу, и у него только-только все начало получаться. Но Виктор не успел свершить задуманное. Его убили до того, как империя смогла реально окрепнуть под его несомненно гениальным руководством. Ибо только гений мог сотворить то, что сотворил он, вместив в себе стратега, тактика, финансиста, разведчика, политика, жесткого администратора и координатора. Но его подстрелили у самого финиша, в каких-то метрах от заветной черты. Нет, такое сына умирающего человека и без того производящего гнетущее впечатление рассказывать не стоит. Раз собственному сыну не рассказал всего сам отец, то и ему не следует. Незачем навлекать тень недоверия и безумия на Оникса, а значит и на самого себя».